Шудлер вытирал шею платком, окружающие смотрели на них с почтением, как на людей сильных и грозных. банкиры и Маклер подвели итоги. Они вышли с честью из трудного испытания и извлекли немалую выгоду дня через два-три, когда курс акций снова поднимется до своего нормального уровня, приблизительно до двух тысяч франков, их барыши удвоятся. Операция, задуманная Нуэлем Шудлером, вопреки всем предсказаниям, увенчалась успехом. — Своей победой я прежде всего обязан вам, Альберик. Я это хорошо понимаю, — сказал банкир. — Да, мы были на краю бездны, — коротко ответил биржевой маклер. Метельщики собирали бумагу со ступеней. Выпуски Экодю Матен, смятые, затоптанные, валялись на каменных плитах. С фотографии смотрело лицо Франсуа в траурной рамке. — Да, на краю бездны, — повторил Шудлер, опустив голову. «Но к чему мне все это сейчас, милый Альберик? Для кого мне отныне работать?» И он прикрыл глаза тяжелой ладонью. «Как для кого?» «А ваши внучата, жена, все ваши близкие, — воскликнул Альберик Кане, — вы забываете также о тех, кто зависит от вас, о служащих. Вспомните, наконец, о своих предприятиях, о себе самом. Вы же не допустите, чтобы вас свалили?» «Да, конечно, я хорошо понимаю. Теперь многое изменилось». «Да, да». Многое изменилось, повторил Ноэль, покорно следуя за маклером, который вел его к автомобилю. Часть шестнадцатая. Похороны Франсуа происходили два дня спустя. Перед тем Ноэля Шудлера посетил старший викарий приходской церкви. Этот священник с худой длинной спиной и тонкими пальцами был явно смущен предстоящим разговором. Дело в том, что утверждают, ходят слухи. Он-то, конечно, понимает, все это просто плоды людского недоброжелательства, в конце концов... В конце каждой фразы викарий облизывал губы кончиком языка и с легким присвистом втягивал воздух сквозь редкие зубы. Ноэль Шудлер холодно осведомился у викария, считает ли он недостаточным заключение профессора Лартуа, установившего, что смерть Франсуа Шудлера произошла в результате несчастного случая, или, быть может, кто-либо позволит себе усомниться в свидетельстве прославленного академика. Банкир не применил сообщить своему собеседнику, что в панихиде без сомнения примет участие отец де Гранвилаш, близкий родственник Ламонере, неизменно совершающий требы, когда речь идет о членах этой семьи или о людях, связанных с ними брачными узами. Услышав имя настоятеля монастыря доминиканцев, викарий заерзал в кресле. «Ах! Ну, в таком случае...» В таком случае пробормотал он и принялся восхвалять достоинство ордена, пользующегося столь широким влиянием. При этом викарий искоса поглядывал на банкира. «Это богатый, весьма богатый орден», — добавил он. «Осмелюсь заметить, господин барон, что парижская аристократия и имущие классы осыпают своими благодеяниями исключительно иезуитов и доминиканцев». Святые отцы, конечно, вполне достойны, да, вполне достойны этих добровольных даяний, однако получается так, что белое духовенство, которому подчас приходится нести весьма нелегкие обязанности и с честью выходить из очень трудных положений, встречает поддержку лишь у средних классов и у неимущих. Я бесконечно далек от того, чтобы с пренебрежением относиться к их дарам, разве не сказал Господь, что лепта вдовицы – В конце концов, Ноэлю Шудлеру пришлось пообещать, что для увековечения памяти Франсуа он предоставит церкви своего прихода средства на приобретение статуи святой Терезы. «Известно ли вам, что наш приход чуть ли не единственный в Париже, где до сих пор еще нет статуи святой Терезы?» – заметил викарий. «На днях декан Капитула даже сделал мне замечание, и я знаю, многие наши прихожанки – глубоко сокрушаются по этому поводу. Я уверен, что сия творящая чудеса святая, исполненная любви к юным существам, будет молить Господа Бога о даровании покоя вашему незабвенному сыну». И слегка присвистывая сквозь зубы, викарий удалился, весьма довольный результатом беседы. На погребальной церемонии присутствовало много народу, то были, пожалуй, самые многолюдные похороны за весь год, Здесь можно было встретить три поколения парижан, большинство собравшихся составляли молодые люди, хотя, как правило, они редко присутствуют на похоронах.